Голландцы заказывали солидные портреты, как правило в черном, и выглядели на них людьми степенными, суровыми и основательными. Из в о с господ, заплативших по сотне гульденов каждый за привилегию попасть на картину р е м б р а н т а отряд капитана Франца б а н и н г а к о к а по меньшей мере шестнадцать, по нашим оценкам, имели основания для недовольства.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 чтобы его на память потомству изобразили в достойном виде и обнаружившего, что он обращен в мелкую деталь, писанной маслом безвкусной иллюстрации, годной разве что в афише для оперетки. Есть и другие, кто уверяет, будто то был сам Рембрандт. с а с к и умерла в год ночного дозора, в 1 6 4 2 и Рембрандт наделил ее чертами резвую девочку —